Глава 8. Глубинные тайны синдиката. Я проверил и убедился, что т е р е м щ и к и действительно поменяли верткапсулы моим воспитанникам, и с момента похищения прошел уже достаточный срок, чтобы точки выхода в реальный мир у Тини и с у й т а н сменились. Где находились сейчас верткапсулы моих воспитанников, определить по двадцатизначным номерам было практически невозможно. А жаль. Ведь таким образом можно было бы найти базу синдиката Гильвара в реальном мире и, возможно, даже обнаружить секретное убежище самого к у н г Йодзиумора. В этот момент я серьезно задумался над тем, чтобы поискать в пластах знаний пирамиды реликтов алгоритм, согласно которому капсуле игрока присваивается определенный буквенно-цифровой идентификатор. Ведь вполне возможно, что в этом алгоритме был з а ш и т некий ключ, по которому из номера возможно определить и координаты верт-капсулы в реальном мире. Если же нет, значит существовала некая таблица соответствий, по которой все-таки возможно было соотнести координаты капсулы с ее номером. Как-то ведь игровые алгоритмы понимают, где именно владелец верт-капсулы должен выходить из игры. Вполне вероятно, что в океане знаний пирамиды эту таблицу соответствий можно было обнаружить, а между прочим давала она крайне занятные возможности, например определение координату б е ж и щ е с а МТР-7. о Поиск сбежавших или пропавших членов фракции и даже давным-давно не показывавшихся в виртуальном мире игроков, ну или хотя бы определение примерного места их гибели, в том числе даже представители древних давно исчезнувших рас. В том же убежище с я м т р о 7 имелись сотни тысяч запертых вирт-капсул, номера которых были мне известны, но обитатели которых сгинули тысячи лет назад, и подобным способом возможно было найти представляющие интерес для археологов древние сооружения. Однако сейчас заниматься этим было не своевременно и не разумно. Мы трое находились на вражеской базе в окружении тысяч врагов, а гибель в игре з н а ч а л а для Тини, Исо и Сои Тан смерть и в реале. Поэтому мысленно сделав себе пометку заняться вышеописанными вопросами как-нибудь потом в свободное время в доступных мне как главе альянса настройках, я просто поменял номера верткапсул обоим воспитанникам обратно на Новосибирске. К сожалению, теперь тени и с о й т а н предстояло ждать несколько дней для возможности безопасного выхода на базе фракции Реликт. Но иного способа избавить подростков от смерти я не знал. Желтов, что минуту назад так мощно бухнуло? Спросил я в микрофон и получил ответ, что это бортовой стрелок Тайкрех тренировался работе с квадрупольным д е с т а б и л и з а т о р о м и образовал на поверхности планетоида кратер диаметром почти с километр. Капитан, не волнуйся! Поспешил вступить в разговор навигатор Гертаюх. Стреляли в сторону от главного входа, и штурмовые группы первой волны десанта не пострадали. Зато уничтожили целый отряд, показавшихся на поверхности врагов, и пробили дырень сразу на 2 3 й подземный этаж. Малые дроны уже вошли в подземные коридоры. Да и вторая волна из всех доминантов собирается в ы с а ж и в а т ь с я сразу туда, чтобы скорее прийти вам на помощь. Спасибо, конечно, но в целом острые нужды спешите, излишне рисковать нет. В непосредственной близости от нашей группы враждебных целей нет. Я полностью контролирую ситуацию. И глубже кратер не пробивайте. Освобожденные пленники сейчас без скафандров. И только разгерметизации нам тут не хватало, чтобы провалить миссию по спасению подростков. Предлагаю вообще дождаться десанта армии Земли, после чего уже планомерно зачищать комплекс. Вы связались с нашим флотом? Да, капитан. Десантным баржам нужно 50 минут. Уверен, 50 минут мы продержимся. Только пусть спасатели захватят запасные скафандры для Тини и с о и т а н Идею телепортироваться вместе с двумя подростками на находящийся где-то на орбите з в е з д о л ё т всерьез я даже не рассматривал. Слишком уж мизерным был шанс успеха, а вот п р о в а л о з н а ч а л гибель двух очень близких мне игроков. Пробиваться наверх втроем, с учетом того, что один из нашей тройки не мог передвигаться самостоятельно, тоже не выглядело здравой идеей. Да, пожиратель кунг-камар был гораздо сильнее любого из противников и едва ли мог погибнуть, но врагов было много. Мои воспитанники сейчас были крайне уязвимы, а малейшая оплошность грозила непоправимой трагедией. Оставалось лишь ждать 50 минут до начала десанта. Затем основной штурм, который займет непонятно сколько времени, прежде чем десантники армии земли пробьются к нашей группе. Времени было еще много, и я никуда не спешил. Разве нам плохо тут в безопасности за запертыми дверьми? Единственная проблема сейчас была, разве что довольно низкая температура в помещении, всего-то 6 градусов Цельсия. И если для покрытого густой шерстью Тини это было приемлемо, то вот Соя Тан мерзла и могла заболеть. Как назло, на днях я выложил из инвентаря сменную одежду к о м а р а аккуратно разложив предметы по полочкам шкафа в капитанской каюте, так что ничего не мог дать ни Соя Тан, ни Тини. Попробовал снять одежду с трупов, чтобы хоть так одеть своих союзников. Вот только в лут с врагов ничего из элементов одежды не выпало. Делать в темной тюремной камере было особо нечего, так что я пробил аннигилятором дыры на местах петель прочной двери и, оставив раненого Тини лежать на жестком т о п ч и н е в сопровождении Лэнгсо и т а н л а в а р е с прошелся по доступным коридорам 4 2 г о подземного этажа. Судя по всему, данный этаж был техническим и отводился под склады. Вот только ничего особо полезного я не обнаружил, хотя телекинезом или аннигилятором одну за другой выламывал прочные двери и исследовал открывшиеся комнаты. б у т и л и р о в а н н а я вода, консервы, сухпайки, энергетические батареи, подстрелковое оружие, какие-то запчасти к механизмам, скафандров или хотя бы одежды тут не хранилось. Так что хвостиком следующая за мной босоногая девчонка мерзла и ежилась от холода. Изредка в созданное сканирование м области отрисовки мини-карты на верхних или нижних этажах появлялись вражеские игроки. Это было хоть каким-то развлечением, а я прокачивал на противниках навыки: сканирование, картография, псионика, дезориентация, телекинез, остановка времени, электроника, управление механизмами. Это я включил на тридцать девятом этаже генератор, после чего свет в коридорах наконец-то снова загорелся, а я получил полный доступ к дверям, лифтам и оборонительным системам подземного комплекса. Перенастроил видеокамеры и лазерные турели, расширив безопасную зону до 3 9 г о этажа сверху и 4 5 г о снизу, и уничтожил всех врагов на этих семи этажах, а также включил электрические обогреватели, за что получил отдельную благодарность от воспитанницы. Также неплохо повеселился, катая в заблокированном грузовом лифте большую группу штурмовиков синдиката Гильвара, отключив все электромагнитные стопоры и тормоза и разгоняя кабину до скоростей гоночного болида. В лифте находилось сразу два десятка игроков тяжелой б р о н е и они летали по грузовой кабине, словно шарики в детской погремушке, пока не умерли от травм и накопившегося урона. Еще одну большую группу боевых персонажей мы с дознавательницей Сои Тан, находящейся со мной в единой ментальной связке, разделили на две равные по численности команды и устроили между ними жаркую перестрелку. Команда моей воспитанницы победила мою со счетом 14:11. После чего т р и м оставшимся в живых врагам я приказал застрелиться. В общем, развлекались как могли, отваживая противников от нашей зоны безопасности и показательно карая всех, кто не учился на чужих ошибках. Но вот п р е сечении жизни я больше не использовал. Тут на базе видел я лишь обычных людей, пусть даже и врагов моему альянсу, но выполнявших свою работу и ничего дурного мне не сделавших. Причем эти враги были дезориентированы и очень слабо понимали, что происходит. Они знали лишь, что база атакована. На поверхности высадились десантные корабли кунг-земли, а а верхние этажи комплекса потеряны. Что же происходит на других этажах? Бойцы не представляли, как не знали и того, где находятся их командиры. Я чувствовал общий эмоциональный фон этих защитников. Подавленность и страх, желание продолжать сражение находилось на крайне низком уровне. Да и в целом состояние в стане противника было на грани неконтролируемой паники. Подозреваю, что достаточно было легкого толчка, чтобы противник сдался. Однако я не делал защитникам подземной базы такого щедрого предложения. Да и командирам десантных групп запретил вести переговоры с врагом. Почему? Не только мне нужно было прокачивать навыки, бойцам армии Земли, многие из которых вообще впервые участвовали в военном походе, необходима была тренировка в боевых условиях, и для прокачки уровня и навыков, и для получения важного психологического опыта. К тому же, настолько плюшевых и неорганизованных противников еще нужно было поискать. Враг сдавал этаж за этажом, и, насколько я слышал в переговорах по рации, каких-то особых сложностей у штурмовых отрядов армии Земли не возникало. Получен 207 уровень персонажа. Получено три свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Враги уже достаточно давно осознали опасность приближения к подземным этажам с 39 по 45 и больше ко мне практически не совались. Тем удивительнее стала попытка прорыва очень большой группы почти в 70 бойцов. Двигались они скрытно по вентиляционной шахте и технической лестнице, надеясь застать защитников врасплох. Впрочем, о т с к а н и р о в а н и я скрыться они не смогли, и все семьдесят полегли в яростных междуусобных стычках еще до того, как смогли разблокировать двери в коридоре сорок первого этажа. И поскольку больше угроз не наблюдалось, я решил немного отвлечься и занялся распределением накопившихся очков навыков персонажа. Кун-камар, человек, фракция Реликт, пожиратель двести седьмого уровня. Характеристики персонажа: сила пятнадцать, ловкость девятнадцать, интеллект. 40 плюс 14, восприятие 36, т е л о сложение 20, модификатор удачи плюс 3, дронов в управлении 6316 и шестнадцать из 7, ошибка чрезмерное количество дронов параметры персонажа очков здоровья 6596 из ш е с т тысяч девятьсот с о р о к Очков выносливости 5056 и 6817 очков магии 36110 и з 50110 переносимый груз 30 килограмм 12 килограмм известность 182 авторитет 183 навыки персонажа электроника 161 умение видеть уязвимости и ошибки электронных систем второй шанс сканирование 157 Поиск тенников, ловушек и аномалий. Внимание. Доступен выбор второй специализации к навыку. к а р т о г р а ф и я 162. Умение видеть редкие предметы, отображение ловушек и опасностей. Космолингвистика 177. Ускоренное понимание письменности, улучшенное понимание визуальных сообщений. Ружья 90. Средняя броня 153. Плюс 10 процентов емкость энергетического щита доспеха. Плюс 10 процентов скорость восстановления щита. Внимание! Доступен выбор второй специализации к навыку. Зоркий глаз 167 плюс 20% д а л ь н о с т ь обзора, видеть невидимок. Меткость 87, ц е л е указание 126, быстрый захват цели, ощущение опасности 217, снижение эффективности навыку у противника, раннее оповещение об опасности, интуитивные действия. п с и о н и к а 270, 308 плюс 30% сила псионической атаки. Умение работать в связке вдвое уменьшенный расход маны при атаке слабых противников. Ментальная сила 233 266. Контроль нескольких целей одновременно. Усиленная защита от псионических атак. Иммунитет к наведенным состояниям. Управление механизмами 380 433. Плюс три дрона в управлении. Плюс три процента успех взлома. Плюс 15% процентов боевая мощь дронов. Мистицизм 212 242. плюс процентов количество очков магии, плюс 20% процентов скорость восстановления, синергия, щит маны, телекинез 127, ускоренная перезарядка умения, обучение 140, ускоренный рост навыков персонажа, дезориентация 96, с т о й к о с т ь 73, атлетика 87, д и п л о м а т и я 150, п л ю с 10% процентов шанс договориться с равным или более сильным Внимание, доступен выбор второй специализации к навыку. Телепортация 97 111, Ярость 55 79, Остановка времени 35 57, Пресечение жизни 11 39, Администрирование реальности 161, Меньший расход ресурсов, игровая консоль в реальном мире. Внимание, имеется 6 не распределенных очков навыков. Спешить с выбором специализации сразу к трем навыкам я не стал. Но вот свободные очки сразу же распределил: три в телепортацию, поднимая умение до сотого уровня и открывая возможность получения еще одной специализации, и три оставшихся в дезориентацию до девяносто девятого уровня. Совсем чуть-чуть, буквально еще хотя бы один отряд врагов найти и подвергнуть дезориентации, и можно будет рассчитывать на сотый уровень навыка и в дезориентации. Вот только враги, словно на зло, закончились. За следующие 20 минут ни одна красная метка не появилась в зоне отрисовки моей мини-карты. Я слышал все ближе грохот разрывов с верхних этажей. Десантники армии земли уже пробились на тридцатый подземный уровень, и такими темпами уже минут через 30-40 могли добраться до нас и спасти. В итоге я потерял терпение и решил, раз уж враги не спешили о ч а с т л и в л т ь меня своим появлением, самому пойти и поискать их. Пользоваться лифтом в боевых условиях было опасно, а потому, усадив и с к а л е ч е н н о г о Тини себе на плечи, я двинулся к технической лестнице. 41 этаж, 4 0 39 й й Ух ты, даже не знаю, кто удивился больше, я или группа выпавших из скрытного состояния невидимок. Высокое восприятие и специализация к навыку зоркий глаз видеть невидимое позволили мне обнаружить троих медленно спускавшихся по затемненной лестнице игроков, облаченных в маскировочные костюмы хамелеоны, да еще и дополнительно оснащенных системами невидимости. Но по крайней мере среагировал я первым и успел остановить время, после чего вырубил п с и о н и к о й только-только начавшего доставать оружие из кобуры лидера группы. А затем оглушил двух его спутников дезориентации, получив долгожданное повышение этого навыка до сотого уровня. Навык остановка времени повышен до 36 уровня. Навык дезориентация повышен до сотого уровня. Доступна первая специализация к навыку дезориентация. Я хотел было просто застрелить и за н и г и л я т о р а уже не представляющих никакой опасности врагов и двигаться дальше навстречу своим, но все же взглянул на Ники игроков и брови у меня после прочтения имени лидера группы полезли вверх от удивления. Лэнк Вайзек Уморо, человек, фракция Незримые г е л ь в а р а шпион 203 уровня. Да это же родной сын моего врага, пятый по старшинству, если не ошибаюсь. Настоящий принц синдиката Гельвара собственной персоной. Вот эта удача! Вот только что столь важная личность забыла н а с п у т н и к е седьмой планеты. Неужели принц лично управлял секретной военной базой и руководил отрядами защитников? Пользуясь тем, что пленник находится под моим полным ментальным контролем, я б е з з а с т е н ч и в о в л е з а в его мысли в поисках ответов на свои вопросы. О как! Навык псионика повышен до 271 уровня. Я даже пошатнулся от водопада обрушившихся на меня важных сведений. Оказывается, это именно подручные принца Вайзика притащили сюда на военную базу ценных пленников. Причем не привезли мы их в о с п и т а н н и к о в з в е з д о л е т о м а воспользовались межпространственными вратами, целая сеть которых была построена в синдикате Гельвара для мгновенных перемещений между основными планетами и другими стратегическими объектами. Одни такие врата имелись на девяносто третьем подземном этаже данного секретного военного комплекса, и именно к этим вратам уходил л э н г в а й з е Куморо в сопровождении двух самых опытных и доверенных своих телохранителей. Коды для перемещения меж вратами менялись каждые полуме, и только правитель синдиката Кунг й о з з у Мору сам лично мог сообщить нужный код. Что он и сделал буквально три минуты назад, сообщив своему сыну код эвакуации с атакованной врагом военной базы. т о ч к й перемещения должен был стать глубинный бункер на карантинной планете, в котором располагался главный штаб армии синдиката Гильвара и где военные генералы собирались выслушать доклад к л э н к в а й з е к а Умора о нападении на базу. Еще одной мелочью, которую принцу полагалось не забыть сделать перед тем, как покинет обречённую базу, было активировать таймер обратного отсчета на заложенном где-то внутри данного комплекса мощном термоядерном заряде. который через десяток секунд после активации межпространственных врат должен будет уничтожить всю базу целиком вместе с атакующими отрядами, остатками защитников, ну и двумя сбежавшими из своей камеры, но еще не покинувшими территорию комплекса заложниками.